Глава вторая Утром следующего дня Фил, добежав до дикого пляжа, прежде чем взяться за камень, покосился на близ дом. Он ожидал увидеть фантазерку Джину с кофе и сигареткой, но все до единого балкона были пусты. Фил глянул на время. Еще и семи нет, сегодня он рано проснулся. Значит, модельерша еще спит. Он начал заниматься, как никогда с увлечением. До этого брал камни побольше, чтобы усилить нагрузку, сейчас же более мелкие, но перетаскивал их не абы куда а в определенное место. Фил возводил фундамент своей будущей хижины. Ему вдруг стало любопытно, сможет ли он ее построить за те несколько дней, что остались до отъезда. Если да, Филипп обязательно купит брезент и накроет коробку. А вось пригодится пляжный домик какому-нибудь скитальцу. Устав до изнеможения, он окунулся в море. Вода прохладная, бодрящая, а чистая какая. Днем помутнеет, но сейчас каждый камешек на дне виден. Между двумя крупными валунами что-то поблескивало. Кругленькое желтое. Неужели золото? Монетка или кулон? Фил с бакинского детства мечтал выловить в море что-то подобное. Друзьям везло, и они находили то цепочку, то сережку. Мурат как-то печатку нашел, а его брат Саид — золотой зуб. Но Филу не повезло ни разу. Достав до дна, он стал шарить по камням рукой. Из-за ряби не смог сразу подхватить находку. Нащупал, сжал в кулаке, вынырнул вы не повезло Филу и на сей раз. В его руках оказалась пуговица. Да, красивая, блестящая, но не драгоценная. Обычная пластмассовая пуговица, покрытая золоченой краской. Судя по всему, ее недавно уронили в море, и вода не успела ее попортить. Фил хотел швырнуть находку обратно в море, но решил не засорять его всякой ерундой. Выкинет в урну, когда будет возвращаться в отель. Перед тем, как покинуть пляж, он еще раз глянул на балкон. Никого. Прогул тебя, Джина. Пора уже и встать, девятый час пошел. Вспомнилась Лида, который раз за утро. Но и ночью она не отпускала. Снилась эпизодично, будила, и Фил долго не мог снова погрузиться в дрему. Ворочался много, подушку с места на место перекладывал, Из-за Лиды он и вскочил раньше обычного. Спать урывками он не любил. А крепко-накрепко с Морфеем обняться не получалось. Сильно зацепила непоколебимого Фила Лидия. Больше, чем ему вчера показалось. Чем только непонятно. Встречались в жизни Фила женщины гораздо красивее, очаровательнее, моложе, наконец. Его никогда не тянуло к взрослым дамам. Нравились ровесницы, но в последние годы он стал встречаться и с молоденькими. Не потому, что потянуло на свежее мясо. Просто те, кому за тридцать, либо уже в браке, либо разведены и разочарованы в мужчинах, либо ни разу не были в отношениях, что лично Фила настораживала. Такая в него мертвой хваткой вцепится и потащит под венец, забыв о том, что еще недавно твердила «Замуж я не стремлюсь». Лидия за сорок. Она не женственная, не кокетливая, не легкая. А ему так нравились все эти качества, только без отрицательной частицы. Если же без «не», то Лида закрытая странно замороченная. сложно Может, этим и интересная? Она еще одна трудная задача, которую нужно решить? Приняв душ и позавтракав в отеле, Фил отправился на почту. Нужно отправить открытки, наконец. Естественно, пока шел, опять думал о Лиде и о ее письмах маме. представлял, как-то радуется, получая их. И он, повинуясь сиюминутному порыву, написал и своей. Не электронное, обычное письмо. В магазинчике купил бумагу, ручку, наклейку на мебель в виде пизанской башни, чего же еще. А в кабинке момента фото сделал несколько своих снимков, чтобы тоже вложить их в конверт. Через 20 минут письмо было принято итальянской почтой, но и открытки отправлены. Сделав дело, Фил пошел бродить по городу. Вообще-то еще вчера он думал о поездке в Ливорно. Этот город-порт, крупнейший в Тоскане, находился недалеко. В нем, как Фил слышал, можно полакомиться свежайшими морепродуктами. Они будут прекрасны и в обычной забегаловке, расположенной прямо в порту, и в изысканном ресторане. Он хотел попробовать их и там, и там. Да с ледяным шампанским. Сегодня это желание пропало. Не то чтобы он расхотел миди и креветок, скорее раздумал наслаждаться их вкусом в одиночестве. Не обсудить вкус пищи, не посплетничать о сидящих за соседними столиками посетителях, не пошутить, не развлечься болтовней. Трапезу лучше с кем-то разделить, предпочтительно с красивой женщиной. Он представил себя сидящим на террасе видового заведения в компании леди в летящей одежде, стройной, высокой, с точенным профилем. Она очень напоминала Лиду. «Я приглашу ее», — решил Фил. «Сейчас пойду к ее дому и предложу поехать в Ливорно со мной». Он встал и осмотрелся, чтобы сориентироваться. Есть близкий путь, но он решил выбрать другое, а все потому, что проходил он через рынок. С пустыми руками заваливаться некрасиво, а вот с фруктовой корзиной другое дело. Фил заторопился. Теперь ему хотелось скорее увидеть Лиду. Он чуть ли не бежал к рынку, Там недолго выбирал презент, взяв самый красивый, считай дорогой, и сразу направился к дому своей новой знакомой. В какой она жила квартире, понял сразу. В этот час жалюзи на окнах были чуть подняты, и он видел подоконники. На одном из них стоял горшочек с цветком, тем самым, что Фил вчера через юного фаната Манчестера преподнес Лиде. Филипп поднял с камешек, замахнулся и тут же себя остановил. «Это в кино получается миленько». а в реальности можно и окно повредить. Камешки тут валяются увесистые, с острыми краями, а не как в море гладкие. Врежется такое в стекло, разобьет запросто, либо поцарапает, что тоже нехорошо. Не лучше ли подняться и постучать в дверь? Фил собрался так сделать, но оказалось, что в подъезд не попасть. Вчера можно было, а сегодня нет. Дверь заперта на замок, а домофона нет. Фил вернулся под окно, обозвав себя Ромео недоделанным, негромко крикнул «Лида!». Никакой реакции за стеклом не слышит. Или «Дома нет?». Дома самому себе возразил Фил. На подоконнике рядом с цветком лежали наушники, теперь их нет. Значит, пока Филипп ходил к подъездной двери, Лида взяла их. Кричать еще раз Фил не стал. Решил бросить таки в стекло грузик. Но не острый камень с земли, а пуговицу, поднятую с морского дна. Он забыл выкинуть ее в урну, протаскал в кармане шорт, а когда вывернул их перед тем, как отдать в стирку, решил оставить себе. Пусть не золото, даже не медь, а все равно трофей. То была блажь, и, понимая это сейчас, Фил пульнул пуговицу в окно. Она клацнула по стеклу и отскочила, не принеся ему никакого вреда. Жалюзи дрогнули, очевидно, Лида раздвинула ламели, чтобы выглянуть во двор. Фил помахал. Прошло несколько секунд. Он ждал, что окно откроется, но нет. Поняв, кто явился, Лида решила проигнорировать визитера. По-детски спряталась от него. «Чокнутая», — пробормотал Фил. «Не хочешь видеться, так и скажи». Он повертел в руке корзину. «Куда ее теперь?» Он фрукты не любил, но и оставлять их у двери глупо. Не будет же он уподобляться в в детство великовозрастной дуре Обозвав Лиду так, Фил удивился самому себе. Как его, однако, разобрало. Когда его прилюдно одноклассница отвергла, не пожелав потанцевать, не так обидно было. Тогда он думал, хорошо, что я в нее не влюблен, а то страдал бы. мысль о том, что он влюбился в Лиду, как школьник, Фил допускать не хотел. Ох уж эта романтичная Италия, родина Ромео и Казановы. Даже его свела с ума. Корзину с фруктами Филипп подарил Фернанде, женщине, с которой он познакомился, едва попав в Марина Ди Пиза. Она тусовалась на лавочке возле супермаркета при въезде в город. Синьора подсказывала дорогу, давала справки, приглядывала за вещами или крупными собаками, с которыми нельзя в магазин, могла дать прикурить, выручить салфеткой. Она говорила только по-итальянски, но ее все понимали. И давали денежку, хоть Фернанда и не побиралась. Ей было лет семьдесят, она курила что-то крепкое, одевалась просто, но ее образ был всегда оживлен брошками, бусами. Фернандо много улыбалась, не стесняясь без зуба своей пасти. Говорила сама с собой, если других собеседников не находилось. Она приходила к открытию супермаркета, а уходила после его закрытия, не забыв помочь работникам собрать тележки. Обедала Фернандо в ближайшей пиццерии. Всегда одно и то же. кальцона и крестьянский салат. Пила крепчайший кофе, между делом перекусывала тем, чем угощали. В фруктовой корзине она очень обрадовалась, назвала Фила Тессоро, что можно перевести как лапочка, и послала ему воздушный поцелуй, пусть ненадолго, но подняв тем самым настроение. Филипп вернулся в отель, решив доспать, лег не в номере, а на панорамном балконе, широком, тенистом, с видом на пристань. Рядом с собой поставил бутылку минеральной воды. Если беспокойство опять не даст отрешиться, то он пойдет к морю, возьмет в прокат водный мотоцикл и будет гонять на нем, пока не обессилит. Но Дрёма быстро окутала Фила. Погружаясь в сон, он снова увидел Лиду, и она будто взывала к нему, но концентрироваться на ней все равно, что портить себе сиесту. Отогнав женский образ, Филипп уснул. Он считал себя бакинцем — уже потом москвичом и, в последнюю очередь, стамбульцем. Когда Фила спрашивали, откуда он, даже сейчас он машинально отвечал, из Азербайджана. Он обожал Баку. Для Фила этот город оставался лучшим в мире. Даже современный и мало похожий внешне на тот, в котором он рос, он сохранил свою душу. И все было бы понятно, будь его детство безоблачно. Но Филипп родился в разваливающемся СССР, а рос в стране, только обретшая независимость. Тогда всем было трудно, но русским в бывших республиках Союза особенно. Их не просто притесняли, а выгоняли силой. Не всех, наверное, но семья Филиппа с этим столкнулась. Их дом закидывали ослиным дерьмом, расписывали оскорбительными надписями, били стекла в окнах. Как-то дом пытались сжечь, но соседи помогли затушить пожар. Большинство из них, из благих побуждений, а кто-то просто побоялся, что огонь переметнется на их жилище. На отца нападали, матери беременной дочкой могли не продать овощей на рынке, молока и яиц. Фила дразнили, когда он пошел в первый класс, побрили наголо, чтобы его рыжие кудри не пламенели на общем темном фоне. Многие русские тогда уехали, даже те, кому не так доставалось. А Петровы остались, и все из-за отца. Он категорически отказывался бежать. не только из страны или города, из дома. Его построил прадед Фила, и все поколения семьи жили в нем. «Нужно потерпеть», — говорил отец, — «русофобия скоро пройдет, и мы снова будем спокойно ходить по нашей родной земле». Частично он оказался прав. Ненависть к русским утихла, но не так уж и скоро. Над Филом до четвертого класса издевались именно из-за того, что он русский. Пресек это Мурат. Пусть маленький и тощий, но авторитетный пацан. Его оставили на второй год и посадили за парту к Филу. На первом же диктанте по-азербайджанскому у него возникли трудности. Он просил списать у соседей, спереди и сзади, но никто ему не мог помочь. Тогда Фил подтолкнул к нему свою тетрадь. — Ты специально, да? — прищурился Мурат. — Чтобы я ошибок наделал и отправился как дебил в интернат? — Я пишу без ошибок. — По-азербайджански. Не поверил тот. До прошлого года большинство предметов преподавались на русском, а в этом его совсем отменили. Фил кивнул. Он знал оба языка, как и его отец. Они бакинцы, как-никак. Тогда Мурат получил свою первую пятерку, пусть и с минусом. Учитель понял, что пацан списал, но не пойман, не вор. — Слышь, пасли, а из-за чего тебя пацаны гнобят? — спросил как-то Мурат во время перемены. Он не сделал уроки и быстро переписывал решение задачи из тетради соседа, по парте в свою. «За то, что я русак!» «Да ну!» — не поверил он. «Только из-за этого не могут, хотя...» — Мурат оторвался от письма. Сизи Каховича в раздевалке трусы стянули, чтобы посмотреть, как у жидов обрезание делают. А потом голышом вытолкали в коридор. «Не употребляй слово на букву «Ж», пожалуйста!» «А им, жидам, нас называть гоями можно?» Это, между прочим, значит низшие существа. А вы русаки тоже хороши, как всех кавказцев у себя там называете. Не знаю, я бакинец. Хачами!» — Мурат гневно сверкнул своими черными глазами. «Не нравится тебе прозвище Пасли?» «Да нет, нормально. Подумаешь, ржавый. У некоторых похуже будут, например, у одноклассника Саида Ахмедова зибил или куча мусора. У него бабка со свалки домой всякий хлам таскает. а взять старика Саида, что уже сорок лет на рынке точит ножи. Его все за глаза по-русски «сака» называют. А все потому, что по молодости лет тот, работая на заправке, бензин ослиной мочой разбавлял. «Больше тебя обижать не будут», — закончил тот разговор Мурат. «Если только за дело». И травля уже на следующий день прекратилась. Фил стал таким же, как окружающие его ребята. Маленьким бакинцем, говорящим по-азербайджански, гоняющим по улицам на скейте, окунающимся в жару в мутные воды Каспия, катающийся зайцем в пригородных автобусах, чтобы добраться до Шихова, где настоящие пляжи, тырящим на рынке по мелочи, забирающимся в подвалы и на чердаки в надежде поживиться толкающим приезжим раздавленные на рельсах монеты под видом старинных. Ничего этого Фил не делал ранее. Он гулял или во дворе, или с родителями. И был белый, как мел. Когда же он обрел друзей и стал проводить все свое время на улице, то загорел до оранжевого цвета. Несколько раз облез, покрылся крупными темными веснушками и стал тем, кем его прозвали — Ржавым. Он стал хуже учиться, забросил занятия в аэроклубе, который посещал вместе с соседом-старшеклассником, но родители его за это не ругали. Они понимали, что мальчишке нужно общение со сверстниками. И если мама иногда волновалась, когда ее мальчик поздно возвращался или его колени были разодраны сильнее, чем обычно, то отец нисколько. Он рос так же, как Фил, разве что хулиганил больше. Даже на учете в детской комнате милиции стоял. Но об этом, естественно, сыну не рассказывал. Петровы не уехали бы из Баку, если бы не болезнь отца. Он в 37 перенес свой первый инсульт, но тогда было время травли, и случившееся легко объяснить стрессом. Второй раз приступ случился ни с того ни с сего, а последствия его оказались серьезнее. Он не восстановился полностью, остался хромым. Доктор, который наблюдал старшего Петрова, посоветовал переехать. «Ни за что!» — отрезал папа. «Не для того я отстаивал свои права гражданина Азербайджана, коренного бакинцев в 90-е чтобы сейчас бежать. Речь идет о твоей жизни, Павел. Я умру тут». и буду похоронен рядом с предками», — не сдавался тот. «Говорят, кровь, не вода, но Павел Петров, славянин, выросший на Кавказе, был упрям и горяч, как настоящий джигит». «О семье подумай, как они без кормильца?» «Да что ты нагнетаешь, нормально я себя чувствую». «Наш климат тебя убивает, тебе на историческую родину нужно возвращаться, в среднюю полосу России». «Ни за что». Но мама уговорила упрямого Павла на переезд. Решили они в Москву ехать, город больших возможностей, не только для специалиста по нефтепереработке, отец пошел по стопам своего деда, но и для выпускника 11 класса. Фил, хоть и не учился, но отлично, был невероятно умен и одарен математически. Отец и мать были уверены, что он поступит в самое престижное высшее заведение. В Азербайджане они продали все, и дом, и машину, и мебель. Выручили приличную сумму. Жаль, не довезли целиком. Ограбили Петровых в поезде по наводке проводницы. Знала та, что при них куча бабок. Благо, большую половину положили на счет дяди Мурата. Он давно в Москву переехал, обжился и готов был землякам на первых порах помогать. Но и Петровы в долгу не оставались, снимали квартиры только для славян, для неславян. Работу отец нашел, но низкооплачиваемую. Фил в МГУ не поступил. Оказалось, одного ума мало — «Надо еще протекцию иметь, без нее даже с деньгами не сунешься». Хорошо, что он документы в обычный политех подал. Туда по конкурсу прошел, но радости не испытал. Его вообще ничего в Москве не радовало. Мрачный, жестокий, суетливый город, давящий своей атмосферой. Люди хмурые, нервные, невоспитанные, непонятные, точно инопланетяне. Для них он пусть и не хач, но все равно чужак – Говорится акцентом, держится настороженно, у храмов не крестится, свинину не ест. Сокурсники думали, он мусульманин, а Фил просто не был приучен к храмам и не халяльной пище. Остальным Москва понравилась, даже отцу Ярому противнику переезда. Наверное, дело в здоровье. Оно заметно улучшилось, и у Павла появились силы на то, чтобы внедриться в заправочный бизнес земляков. Доли он в нем не имел и не стремился, но первую зарплату получил хорошую директорскую. Год прошел, и он был плодотворным для Фила. Ассимилировавшись немного, он начал добиваться невероятных успехов в учебе. Его, как лучшего первокурсника, уже после первой сессии стали отправлять на городские олимпиады и конкурсы умников. Один транслируемый по ТВ он выиграл, и его автоматически зачислили в МГУ. Так Фил попал-таки в престижнейшее высшее учебное заведение Москвы. Но и политех не бросил, а перевелся на вечерний. То был хороший год, но не весь. Беда пришла откуда не ждали. Заправочный бизнес у азеров решили отжать солнцевские. Сами когда-то отдали, не думая на перспективу, а когда спохватились, уже времена криминальных разборок в лет уканули. Но это их не смутило. Постреляли, пожгли, покрушили, что-то отобрали — но в конечном итоге войну проиграли. Сколько в ней народу с обеих сторон пострадало, никто не считал. Лес рубят, щепки летят. Одной из этих щепок оказался Павел Петров. Когда на офис напали, его выбросили в окно. То, что он не умер, упав с седьмого этажа на асфальт, было чудом. Да, стал инвалидом, но умом не повредился, как многие после сильнейшего сотрясения, а всего лишь обезножил. Не знали оптимистично настроенные врачи, что для Павла легче было умереть, чем стать обузой. Он больше не кормилец, не помощник, не вожак своей маленькой стаи, а большая проблема. Конечно, Петровым помогали земляки. Деньгами, лекарствами врачей в дом приводили для осмотра, но вся тяжесть ухода за инвалидом упала на мамины хрупкие плечи. Ее муж мало того, что был недвижим, еще и в депрессию впал. и постоянно просил избавить его и себя от мук, достать какой-нибудь укол, прекращающий жизнь. Фил тогда хотел бросить учебу хотя бы в одном вузе, но мать не позволила, и дочери не дала оставить танцевальную студию. Дети не должны страдать и портить свое будущее. Они, родители, и так не дали им того, что обещали, и родину отняли, у Фила точно. Он, как никто, скучал по боку, И если бы не несчастье, скорее всего, вернулся бы туда. Отец пролежал четыре года. И они изменили его настолько, что членам семьи иногда казалось, что его подменили. Из окна выкинули одного человека, а на скорой увезли другого. Или подмена произошла позже, когда Павел находился в коме? Перед тем, как отдать Богу душу, он просветлел лицом и мыслями. Стал почти таким же, как когда-то. попросил прощения у всех, наказал захоронить его останки в Баку, поцеловал каждого и, закрыв глаза, упокоился. Спустя почти десять лет, когда Фил оказался в похожем, лежачем положении, первое, что подумал, я не должен превратиться в того человека, на которого подменили отца. Даже если не встану, буду жить на полную катушку, работать, дерзать, заколачивать бабки, развлекаться и дарить радость близким. «Я не поддамся унынию, не проникнусь с жалостью к себе, не попрошу волшебный укольчик». Но, замечая, с какой тоской и болью смотрит на него мама, Филипп дал себе установку подняться. Он не заставит ее еще раз пережить то, что за четыре года состарило ее на десять. Когда Фил пошел, мама плакала от счастья и лепетала. «Спасибо, сынок». Она знала, что он в первую очередь сделал это ради нее. но узнав, что тот собирается идти дальше в своем выздоровлении, взбунтовалась. «Я не могу больше переживать за тебя, у меня сил нет. Потерпи, скоро все наладится, я знаю, что делаю. Ойли, ты весь в синяках и ходишь хуже, чем раньше. Тело адаптируется к новым нагрузкам, дай ему время. Ты можешь погубить себя, в лучшем случае надорваться и снова слечь, а в худшем довести себя до смерти». она плакала и качала головой не соглашаясь с решением сына перед ее внутренним взором стояли обе картины а еще третья лежащий в кровати павел сохшийся посеревший с тусклыми глазами и потрескавшимися губами и ее огненнолосый конопатый сын с улыбкой до ушей станет таким через десять лет если снова обезножит тогда придут и уныние и боль и злость на себя мог остановиться но не стал и неизбежна мысль о смерти. «Ходи в бассейн, на массаж, поддерживай свою подвижность», умоляюще проговорила она, «но не рви жилы. Мне нужен мощный мышечный каркас, без него никак. Ты никогда не был атлетом, а сейчас у тебя тем более не получится накачаться». «Это почему же?» Фил тогда очень на маму обиделся. «Она не верит в сына? После того, как он сделал невозможное? Или считает это не его заслугой, а чудом?» «Ты человек с ограниченными возможностями, Филя!» — перешла на крик она. «И это навсегда! Мы не в русских былинах, и ты не Илья Муромец!» «Границы мы устанавливаем сами!» — холодно возразил ей он. «Я поднялся на ноги ради тебя. Теперь я буду действовать ради себя. Прими это!» Она уже на следующий день извинилась за свое поведение. Фил, естественно, заверил ее в том, что все в порядке, он не в обиде. И это было так. «Ты Никакого осадка после ссор с мамой у него не оставалось. Он любил ее безоглядно и готов был оправдать любой ее поступок, слово, эмоцию. В отличие от сестры, Наташка с родительницей не очень хорошо ладила, ругалась постоянно, все требовало особого к себе отношения. Ей казалось, что мать всю себя отдает мужчинам, а дочь обделяет вниманием, теплотой, заботой. «Мне тоже себе позвоночник сломать, чтобы ты начала мне помогать!» в обиде кричала она. Отношения между ними наладились, когда Наташка замуж вышла. Разъехавшись с мамой, дочь начала скучать по ней, и советы ее, нравоучения не раздражали, а заставляли задуматься, посмотреть на проблему с иной стороны. А еще оказалось, что мама не вмешивается в конфликты дочери с братом, подругами, педагогами, ухажерами. Наташка умудрялась в них вступать регулярно и ждала, что родительница примет ее сторону. Не потому, что ей наплевать, она дает дочери возможность разобраться самой. Но надо отметить, Наталья с возрастом вообще стала к людям терпимее, особенно к родным. Спасибо за это ее мужу, брату Мурата Саиду. Он был в Наташку с детства влюблен. Она же его не замечала, считала страшненьким, к тому же маменькиным сынком. И замуж за азербайджанца выходить не желала категорически. Грезила о европейцах. Мечтала жить не по традициям давно умерших предков, а современно, ярко, свободно. Видела себя продвинутой, эмансипированной, деловой женщиной, равной партнершей своему мужу, а не хранительницей домашнего очага. Уж нет давно их очагов, этих пресловутых. Везде центральное отопление и газовые плиты. Не остынут, не погаснут, если вовремя по счетам заплатить. А мужикам кавказским все хранительниц подавай, хозяюшек, наседок, таких, как их мамы. Нашла-таки себе немца. Замуж не вышла за него, а съехалась в лучших современных традициях. Ладно, в Москве жили, а не в Германии. Оттуда так легко не убежишь. А Наташка именно убегала от гражданского своего супруга с одним чемоданом. Остальное у нее отобрали. Все подарки и даже то, что покупали в складчину. Хотела равного партнерства? Изволь скинуться на коммуналку, мебель, технику. Ручками посуду мыть не хочешь? Бери посудомойку. И бери на свои, потому что ты не справляешься с обязанностью. На мне еженедельная уборка, и я оплачиваю клининг. Справедливо? Объективно, да. И каждый цивилизованный человек со мной согласится. Устав от обвинений в дремучести, ругани из-за ерунды, подсчетов каждой копейки и ревности в духе Мавра, к муж, как истинный ареец, относился с плохо скрытым пренебрежением, Наташка избежала. А через полгода вышла замуж за Саида. Сейчас у них двое деток. Мама тоже нашла себе пару. Десять лет вдовствовала, но как-то познакомилась в гостинице, где работала администратором, с командированным из Минска. Понравились друг другу, стали перезваниваться. А через два месяца мама к белорусу в гости поехала. Да так и осталось у него жить. В прошлом году они узаконили свои отношения. И только Филипп оставался одиноким, что его нисколько не огорчало. Поскольку его девочки, благодаря своим мужьям, а мамы еще и работе, без которой она начинала хандрить, были финансово обеспечены, все деньги он тратил на себя. Естественно, подарки им делались грандиозные, особенно щедро он одаривал племянников. Но это была капля в море его доходов. Фил, не бахвалясь, мог назвать себя хорошо обеспеченным человеком. Богатым нет, но он и не стремился к сверхдоходам. Все необходимое у него есть, а к барству он не привык. Жилье имеется, которое и удобно, и красиво, его идеальная квартира, деньги на комфортное существование тоже. Путешествует он по работе, но если вздумает отправиться в кругосветку, снимет проценты по вкладу и поедет. Фил много во что инвестировал свои денежки, но и по старинке их хранил в швейцарском банке. на счете открытым на подставное лицо. В финансовых махинациях Филипп Петров разбирался как никто. Как-никак с этого начинал свой трудовой путь. И из-за этого чуть не остался инвалидом. Фил после институтов помыкался немного, устраиваясь то туда, то сюда. Нигде не приживался, то ему не нравились условия, то его выскочку изживали, то неправильная организация труда доводила до белого коленя и всегда мало платили. «Нет опыта, что хочешь. Наберись его сначала, потом требуй прибавки». И все же Филу повезло. К себе в инвестиционную компанию его позвал университетский приятель. Сам он благодаря папиным связям уже занимал должность начальника, а башковитого сокурсника взял аналитиком. Оказалось, не его одного пристроил, еще парня по кличке Гуди, сокращенно от Гудини. Тот не доучился в МГУ, но в команде КВН играл и после отчисления. Весельчак выступал как фокусник на различных праздниках, но семья была этим недовольна и все требовало от парня найти нормальную работу. Пришлось устроиться в компанию, чтобы наследство богатого деда не лишили. С Гудди Фил и начал свой бизнес. Поработав на дядю, оба поняли, это не дело. Они чужие денежки приумножают, процент с этого получает компания, а им достаются одни объедки с барских столов. «Ты пасли самый башковитый в нашей шарашке». «Но выше начальника отдела не поднимешься», — сокрушался Гуди. «Я же на должности менеджера в креативном отделе буду прозябать до конца своих дней. Никто нам не даст расправить крылья. К чему ты клонишь? Давай свое что-нибудь замутим». «Давай?» «Что? Ты у нас башка придумывай». «Я бы продолжил заниматься инвестициями. Сейчас такое время, когда рискнув, можно сорвать большой куш. Но крупные компании типа нашей осторожничают». чтобы не потерять деньги клиентов и не прогореть на выплатах страховки пострадавшим. А если наплевать на это? Было бы здорово, но это противозаконно, так ведь? — Ага, — беспечно подтвердил Фил. Но если нашими клиентами будут те люди, которые захотят приумножить незаконно добытые денежки, никто из них, потеряв их, в суд не сунется. — С бандитами связываться себе дороже. — Нет, ты не понял. Мы откроем компанию, где будем помогать людям вкладывать средства на законных основаниях, но предлагать вип-клиентам доп услуги Предупреждать о рисках, но сулить бешеные дивиденды, которые облагаться налогом не будут, а выводить мы их станем через кипрские оффшоры А мы и станем? Я просто ничего в этом не понимаю. Как и те богатые буратины, что согласятся на эти доп услуги мало кто в наше время разбирается в криптовалюте. В чем? «О биткоинах слышал?» «Нет», — растерянно протянул Гуди. «Они сейчас стоят копейки, но вырастут в десятки, а то и сотни раз. Нужно время. Если клиенту не терпится, мы отдадим ему даже ни копейки, гроши, потому что курс упал, якобы, и нужно было ждать. Что останется клиенту? Довольствоваться малым. В суд он, как участник незаконных финансовых операций, не пойдет. «Да он придет к нам в офис с ружьем и всех перестреляет». — Не в кого будет стрелять. Мы съедем. Точнее, вы. Ты — глава компании и работники офиса. А я все это время вообще в другом месте сидеть буду. — И сколько мы сможем заработать? — Миллионы долларов. Но для того, чтобы все замутить, нужно где-то найти хотя бы лям деревянных. — Это нужно ждать, когда дед мой представится, а он намерен всех нас пережить. — Давай дохлю в долю возьмем, — предложил Фил. Дохли их университетского кореша прозвали за невероятную худобу. — Чтоб он все к рукам прибрал? Нет уж. И место директора ты мне обещал, кредит можно взять. — Кто нам такую сумму даст? Помолчали. — Пасли, а это правда, что ты можешь любой замок вскрыть? — встрепенулся Гуди. — Нет, — мгновенно ответил Фил. — А кто тачки угонял? — Я вскрыл одну. И о том, что она краденая, мне не сказали. Больше я таким не занимаюсь. Но навык не утратил. Ты меня на преступление подбиваешь? Я тебя? А не ты ли планируешь людей на миллионы кидать? Постараемся никого не кидать. Если получится честная игра, я буду только рад. И мы не у бабушек последние гроши отбирать будем. Не на больных детях наживаться. А срезать жирок с боков раздутых от нечестных доходов тюленей. Мухлевать, а не грабить. И за это присесть можно. Я напишу такую программу. которая сотрет все улики за считанные минуты. Даже если нас прищучат, ничего не докажут. А когда я буду замок взламывать, меня обычный участковый может за руку поймать. Тебе всего лишь нужно сейф открыть. Мы идем грабить банк, как в кино. Фил представил себе эту картину и рассмеялся. Комедия же! У деда моего, как ты знаешь, куча денег. Деда грабить еще лучше. И осуждающе покачал головой. Мы позаимствуем эти деньги и только. Они все равно нам, внукам, достанутся. Пока я у деда в милости, сбережения делятся поровну, на четыре части. Так что в сейфе, считай, лежит полтора моих миллиона. Это по нынешнему курсу. Откуда у твоего деда столько бабла? Он же обычный пенсионер. Помнишь МММ и прочие пирамиды? Естественно, Фил помнил. Сколько денег их семья тогда потеряла. Так вот, дед, когда на этих биржах играл, все барыши в доллары переводил, даже мелочевку. Десятки, двадцатки покупал, потом эти купюры на крупные менял. Ископил двести тысяч. Все они лежат у него дома. Если мы возьмем мою долю, то будет справедливо, потому что чужого я не трону а деньги лично мне нужны сейчас. Скариды всегда пересчитывают свои сокровища. Невозможно, они в пачках, перетянутых банковскими лентами. Пропажу одной все равно заметят. Заменим ее фуфелом из магазина приколов. Давай договоримся так. «Я сейф открою, деда отвлеку, остальное сам». Гуди на это согласился. Они легко провернули операцию «Деткины бабки», так ее креативно назвал автор идеи, и начали готовиться к покорению финансовых вершин. Гуди для этого пришлось с работы уволиться, а Филу остаться. Базы компании сами себя не скопируют, крупные клиенты данными своими не поделятся, левые счета не откроются. Уже тогда Филипп намухлевал себе на статью, хоть ничего и не заработал. Но без этого ничего бы не вышло. Мошенников в России матушки полно. Непойманных много, а не раскрытых единицы. Фил с товарищем хотели бы отнести себя к последним. Фирму свою ребята назвали просто «Гуд Мани». Зарегистрировали ее, сняли красивый современный офис, наняли сотрудников, разместили рекламу. Гуди директор, лицо компании «Фил Мозг». По должности системный администратор. В офисе не сидит, заглядывает по мере надобности, переустановить винду или принтер починить. Его стараниями у гудмани в интернете такой высокий рейтинг, как у какого-нибудь Майкрософта. Есть международные награды, участие в симпозиумах, партнерство с финансовыми организациями мирового масштаба. Фил такой мыльный пузырь выдул, что сам же от собственной наглости и обалдел. Решил оборот избавить и убрал самые сказочные лжефакты, как и качественно состряпанные фотографии, на которых Гудди с шейхами до да звездами Голливуда. Дела у Гудмани быстро пошли в гору. vip клиенты чемоданами деньги несли. Креативный Гуди придумал самых крупных отмечать. Вложил миллион, получи именные запонки. и золота, естественно, на таком не экономят. Директор сам такие носил. а еще несколько магнатов Старого Света, что подтверждали опять же фотографии. Фальшивки теперь не в интернете размещались, а вешались на стену кабинета для вип-приемов, стилизованного под замковую залу с круглым столом по центру. «Ты заигрываешься, Гуди?» — сердился Фил. «Сбавь обороты, пока сам не поверил в то, что ты король, Артур, а твои випы — рыцари круглого стола». «Ты не понял. Это каждый из них Артур, а я всего лишь рыцарь ему служащий». «Моим, как ты выразился, ВИПам осознание собственной значимости просто необходимо. Иначе они не играют». «А портрет свой в полный рост зачем на Тверской разместил?» «Это реклама компании. Не нужно привлекать лишнего внимания». «Пасли, ты в корне не прав Чем наглее мы себя ведем, тем лучше. что ты как дед бубнишь. Кстати, ты своему бакса вернул? Я тачку купил новую, Ламбу. А что? Мне нужно, я лицо преуспевающей компании». Ламба в итоге оказалась единственной ценностью доставшейся Гуди. Продав ее, он смог откупиться от следователя и сбежать за границу, где предусмотрительный Фил открыл для него счет. Сам же он остался в России. Но у него не было иного выхода. Когда происходила облава, он был в офисе, чинил роутер. То есть интернета в тот момент не было. А без него запустить систему уничтожения баз данных компании никак. Разве что физически добраться до собственного ноутбука, который лежит в машине. Фил дождался, когда всех поднимут с пола и начнут загонять в отдельное помещение. В суете он смог улизнуть и спуститься вниз. Возле здания было несколько служебных машин. Полиция, ОМОН, скорая, на всякий случай. Фил миновал их все. Добрался до своей, открыл ноутбук. «Что мы тут такое делаем?» — услышал он голос над своим ухом. А потом почувствовал на плече тяжесть. Это к нему подошел и пригвоздил рукой к креслу майор ФСБ Борисовский. Для своих, Борисыч. «Ну-ка, отдай!» Фил сделал вид, что протягивает компьютер. Рука, что сжимала плечо, раскрылась ладонью вверх. Филипп бросил свое тело в сторону, ноутбук подтянул к себе, ввел кодовое слово и нажал «Интер». В этот момент в то самое место, где он оказался, на скорости врезался мопед. Ни КамАЗ, даже не легковушка, подростковый мотобайк. «Сильно ушибся?» — спросил Борисовский, помогая Филу подняться. Мопедист же встал с асфальта сам. «Нет, вроде. Тогда выходи из машины, будем разговаривать». Но Фил не смог. Борисовский думал, притворяется, а нет. Не самый сильный удар, но крайне неудачный. Раскрошил несколько позвонков. В больницу пострадавшего увезла дежурившая у офиса скорая. Борисовский пришел к Филу через неделю. Тот уже отошел от первой своей операции. «Как дела?» — спросил он. «Так себе. Дружбан твой за кордоном, а ты тут. Не обидно?» «Я все равно бы не уехал. У меня тут мама и сестра». «За двоих отвечать будешь, значит?» «Не понимаю, за что. Я простой сисадмин должен ответить». «Думаешь, всех перехитрил?» «Не всех» и ткнул пальцем вверх. «Бог не Тимошка?» — майор вздохнул. Ему было искренне жаль парня. «Не переживай, встанешь на ноги. Главное, веру не терять. И не высшие силы, в себя. Ты упрямый, всего добьешься». Он подвинул стул и сел на него. «Наши компьютерщики поражены. Говорят, ты гений. Ни один файл из уничтоженных не смогли восстановить. Но это все равно ничего не меняет». «Как это? Дело на вас не будет закрыто до тех пор, пока вы не вернете все деньги». Нечего возвращать. Те, что не потрачены, возвращены клиентам. Не всем, но большинству. К нам не только воры обращались, но и обычные граждане. Моя программа многофункциональна. Она не только уничтожила базы, но и запустила возврат денежных средств на счета клиентов. Всех, кроме ВИПов. Так ты Робин Гуд, получается. Проверьте, эти отчеты сохранены. Я могу сделать так, чтобы дело закрыли». Тогда ты вздохнешь свободно, и твой друг сможет в Россию вернуться. «Дайте угадаю, я должен начать работать на органы?» «Какой умный мальчик!» «Я отказываюсь». Борисовский как будто не удивился и ушел, но вернулся уже с другим предложением. «Договор на единовременную услугу мы можем обсудить? Ты помогаешь мне, я тебе. Не отказывайся. Во-первых, ты сделаешь доброе дело. Во-вторых, со мной лучше дружить». Это не угроза, предложение. Давай станем корешами. О чем идет речь? О ком? О человеке из нашей структуры, сотрудничающем с террористами. Нескольким особо опасным преступникам он помог скрыться. Теперь сам сбежал из страны. Ни агенты, ни умники наши не могут выйти на его след. Блуждают. Вдруг у тебя получится? Я когда-то программу написал, она как раз для поиска людей. Если ее доработать, то можно попробовать. Но мне нужны все данные на вашего человека и хорошая техника. Все будет. Он доработал программу и делает это до сих пор, назвал ее «Ржавый червь» и с ее помощью нашел преступника. Эх, жаль, ты не хочешь этим заниматься, сокрушенно проговорил Борисыч, когда они обмывали успех операции. Мы бы червь ржавый таких замечательных дел натворили. Я давно для себя решил не работать на государство и на дядю, только на себя. А если дядя — это я, и ты тоже в деле?» «Не понял. Я в отставку ухожу в следующем месяце. Мне 44, я и так задержался. Теперь благодаря тебе я буду получать подполковничью пенсию, которой все равно не хватит на жизнь. Придется работать. в Службу безопасности, как остальные, я не хочу». Значит, буду продолжать искать преступников, но уже как вольный охотник. За головами, кажется, их так называют, и платят за некоторые головы очень неплохо. Кстати, не обязательно гоняться только за преступниками. Можно искать уклоняющихся от выплаты алиментов мужей, кинувших партнеров-хитрецов, сбежавших из-под родительской опеки детей. Этим уже частные детективы занимаются, но мы тоже это сможем. и назовемся специалистами по деликатным вопросам. Искателями. Ты будешь отвечать за кабинетную работу, я за оперативную. Как тебе такое? Я бы попробовал без раздумий, ответил Фил. Под хмельком идея ему казалась отличной, но и утром, когда протрезвел, своего мнения не изменил. Все равно я пока могу только кабинетной работой заниматься. И как только Борисыч ушел в отставку, они начали свое дело. Первый год все шло по плану. Фил сидел за компьютером, Борисович разъезжал по стране и некоторым бывшим республикам. Загвоздка вышла, когда потребовалась командировка в Финляндию. «Придется тебе ехать», — сказал отставной подполковник бывшему мошеннику. «Я понятия не имею, как мне действовать. Ты ходить заново научился, а уж с поиском человека на месте разберешься как-нибудь. Тем более я всегда на связи и совет дам в любой момент». Тогда все получилось без осечек. но бывали и провалы. Один грандиозный. Фил упустил объект. Тот почувствовал слежку и слинял. Три страны пересек искатель, чтобы нагнать его, и делал это уже за свой счет, но дело до конца довел. А какой урок извлек? После того случая Фил начал изучать учебники по оперативной работе МВД и ФСБ, смотреть документальные фильмы на эту тему, интересоваться психологией. Борисыч с добродушным смехом замечал, «В школе милиции тебе бы равных не было». Постепенно они ушли от розыска преступников, уже не охотники за головами, а специалисты по деликатным вопросам. Работенка безопаснее, легче, интереснее и также хорошо оплачивается. Последнее время Фил большую часть времени проводил в заграничных командировках, поэтому выбор города для проживания был очевиден. Из Стамбула можно легко отправиться куда угодно. Искался бугорных родственников, старых друзей, любимых. Не ржавый червь, а сам Филипп Петров, но с небольшой помощью искусственного интеллекта. Сейчас он находился в Италии тоже по работе. Но она уже сделана. Объект был Филом обнаружен и взят под наблюдение. Оставалось дождаться момента, когда клиент примет работу и переведет искателям оставшуюся сумму гонорара. А пока можно наслаждаться отдыхом у моря, розовым вином, пиццей, поездками по окрестностям, все это спишется на командировочные расходы.